На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра, в день 20 октября, соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистого вытащили на улицу кожаную кобылу,